Глава 15 никак не ожидал. Улыбаясь, ковыляю навстречу лекарки, а та вскинула и меня выстрелила. Среагировать не успел, да и на дистанции 20 метров это сделать сложно. А вот удивился сильно и даже не самому решению организаторов поставить таким образом точку, а исполнительницей и ее игрой. Уверен, толстосумы, сидящие или лежащие у головизоров, взвыли в один голос. Кто-то разочарованно, кто-то радостно, но оказались и оставшиеся равнодушными. Весь вопрос в поставленных кредитах на мою победу или поражение. Вот организаторы забега и внесли изюминку. «Змей — это не...» — успел я услышать возглас Ктарха до того, как отключился. Из лазерника лекарка выпустила по мне несколько игл. Оружие для пленения зверья замаскировали под боевое, чтобы поиграть на эмоциях. Понимаю, что для головизора выйдет такая подача встречи победителя чекпоинта просто шедеврально, чего не скажешь о моих ощущениях, когда капсула игла со снотворным прилетает в шею. Такие мысли пронеслись в голове за миллисекунду до укола. Свое негодование не успел даже Ктарх высказать, только оборванное слово, очень напоминающее матерное, а такие выражения моему напарнику не свойственны. Надеюсь, упал красиво и не подвел организаторов. Голова гудит, дрожь по телу. Виски ломят со страшной силой, во рту сушняк, как после перепоя. Впрочем, не любители алкоголя и остальных вредных привычек. В детском доме всяких историй наслушаешься, да на определенный контингент насмотришься и делаешь выводы. Тем не менее, окончание учебы и начало взрослой жизни мы с парнями отметили. Вроде и выпили немного, но на утро ломало всего. Так что кроме банки пива или пары фужеров вина в будущем себе не позволял, да и то в компании. «Змей, жив?» — озабоченно поинтересовался Ктарх. «Сомневался?» — вопросом на вопрос ответил я. «Имелись предпосылки», — облегченно выдохнул артефакт. «После нашего прибытия на корабль тебя несколько раз сканировали, что-то организаторы заподозрили». «И?» — напрягся я. «Ничего», — хмыкнул Ктарх. «Блоки на твоей памяти поставлены грамотно, взломать их не представляется возможным. Правда, Сурта и Игнар не очень-то и старались, помня о своем допущенном промахе». «Знаешь, лекарка пыталась со мной договориться и заключить контракт, чтобы не разглашал никакие сведения о тебе». «А ты?» — тяжело сглотнув, уточнил я. «Так мы с тобой партнеры», — радостно ответил артефакт. «Ты бы видел, как у сурты лицо вытянулось. Обычно и искусственные интеллекты, работают по контракту или сами по себе». «Это мне известно», — подтвердил я. «Что дальше? Как понимаю, находимся в том же лекарском боксе?» «Верно». Решено всех оставшихся в живых подлатать, чтобы в следующем испытании продолжили без старых ран. Насколько понял из общения в сети, не так много сделано ставок, интерес к забегу оказался ниже ожиданий. На это повлияло низкое качество связи и больше чем рассчитывали, гибель участников. Из стартовавших 235 на корабль вернулось 40 человек. Большинство погибло в первые дни пути. Смерти выглядели глупо, интерес стал угасать. «Понятно». Поморщился и спросил, почему не могу двигаться? Мышцы не реагируют. Не переживай, скоро все пройдет. Это такое действие лекарственных препаратов и аппарата регенерации. Очень боялся, что твои инстинкты сработают, и ты трансформируешься. Кстати, отыскал тут интересную особенность расы Скайли. После небольших повреждений, если перекинуться во вторую ипостась, а потом обратно, то раны сами затянутся. Что-то я такого не наблюдал. С сомнением хмыкнул вспомнив свое состояние после того, как хотел сожрать птичку. «Подозреваю, что там включаются еще какие-то механизмы, точнее, резервы организма, в том числе и под контролем», — ответил Ктарх. «С этими возможностями и способностями, если они присутствуют, надеюсь, разберемся позже. Сейчас главное, чтобы никто ничего не заподозрил». «Стоп», — задумчиво прервал я речь артефакта. «Скажи, а если наоборот предъявить претензию организаторам, что являюсь не коренным землянином, а выходцем со Стевы?» Уверен, такому повороту событий они не обрадуются. Можем подорговаться и из игры выбыть. Со стопроцентной вероятностью, хмыкнул артефакт, произойдет несчастный случай и станет одним игроком с ей меньше. Змей, ты совсем охренел или мозги растерял? Находясь в лекарском боксе под охраной, у убогом забытой планеты решил права покачать. Это все лекарство, Поморщился я и пошевелил пальцами на руках и ногах, с радостью отметив, что к ним возвращается подвижность. Ты прав. Нас легче прикопать или в открытый космос выбросить. Вот-вот. Удовлетворенно протянул артефакт. Ладно, отдыхай. Смотрю, опять силы тратишь на общение. Я же пойду по сети погуляю и информацию поищу, что организаторы задумали. Давай. Прикрыл я глаза и выставил блок на собственные мысли. Почему-то уверен, что на этот раз отлично защитился ото всех, и даже менталисты не считают ни слова. Ктарх во многом прав. Говорить о своей принадлежности к расе человека-змей нельзя ни под каким видом. И если честно, то есть у меня сомнение, что являюсь представителем Скайли. Как мог оказаться на Земле? Корабль пришельцев, так их принято называть там, где прожил всю сознательную жизнь, потерпел крушение, а я каким-то чудом уцелел? Бред. Ну, в какой-то степени, как и то, что могу свое тело подвергать трансформации. Ладно, если основываться на том, что мне известно. Увы, слишком мало, даже если взять видение, которое посчитал бредом или игрой воображения. Но почему меня никто не искал? А может, кто-то таким образом спрятал ото всех? Да, вопросов много, а ответы кроются в закрытых областях памяти. Пока не могу к ним подступиться и открыть информацию. Если честно, ты не уверен, что хоть кто-то справится. «Ктарх, ты здесь?» — мысленно позвал своего напарника. «И куда бы мне деться?» — саркастически хмыкнул тот. «Нас не разъединили. К тому же мы сделали слияние сознаний. Чего хотел-то?» «Ты не мог бы заняться взломом закрытых блоков в моей памяти?» «Взломом?» — переспросил тот, но ответа не стал дожидаться. Продолжил. «Змей, честно говоря, структуру защиты на скрытые области твоего мозга я просматривал. Прикинул и то, какие потребуются мощности. На сегодня однозначно заявляю, не справлюсь. Мало того, могу тебе навредить. Необходимо набраться терпения». Та информация, которую кто-то спрятал в твоей голове, обязательно откроется. Этому послужит какой-то толчок или определенные условия и обстоятельства, перебил я его. Все это и так знаю. В том числе я догадываюсь, что есть какой-то ключ или пароль, позволяющий открыть доступ. Так? Ключ может оказаться чем угодно, как и пароль. Их не подобрать никогда, в особенности, если нет поля, куда вносить эти данные. Структура защиты запутана, но... Он помолчал. Часть моих резервов ее постоянно анализируют, как и возможность применения трансформации в змея. Последнее, считаю, на сегодня нам даст неоспоримое преимущество, и именно в этом направлении следует проводить изыскание. И что ты нарыл? Импульсы от структуры мозга, в том числе на рефлекторном уровне, должны дать команду на переход в другую ипостась, желательно частичную. То, чему мы были свидетелями в пещере и около нее, к сожалению, почти полная смена личности и трансформации тела последнее это неплохо, приобретаешь защиту, а вот потерять разум...» Артефакт печально вздохнул и фразу не завершил. «Ноги и руки у меня тогда никуда не делись», — возразил я и поморщился. «Аргумент слабый, в особенности, если знаешь, что превратиться именно в рептилию из человека не представляется возможным». «И как ты себя чувствуешь?» — прозвучал от отъехавшей стены голос Ингер. «Более-менее», — ответил я, скосив взгляд в ее сторону. «Девушка стоит перед светящимся в воздухе экраном, затемненным от моего взгляда. И что-то на нем нажимает и пролистывает. Движения пальцев характерны. «Восстановление завершено», — бубнит она себе под нос. «Отклонений от стандартных параметров много, но они все в плюс, что очень странно». «Все плохо?» — поинтересовался я. «Нет-нет. Удивительно, но участие в первом раунде пошло твоему организму на пользу, и это вызывает изумление». «Понимаешь, те параметры, считанные с твоего организма, когда ты сюда попал, являлись хуже текущих. В том числе увеличился болевой порог, реакция, зрение и слух. Нет, ничего не понимаю. Придется звать Сурту». Она резко развернулась, предварительно щелкнув пальцами и гася экран. После чего, не произнеся ни слова, вышла из бокса. «А вот это уже по попадос. Как ни крути, а таким феноменом обязательно заинтересуются, а отговорок нет». Медицинскую технику обмануть невозможно. Необходимо придумать правдоподобное оправдание, которое устроит всех. Фиг-то там, ни одной идеи. Если возросшая физическая сила еще имеет право на существование, мол, имелся перерыв в тренировках, а тут форму набрал, то как объяснить зрение и слух? Мало того, подозреваю, что и активность мозга сильнее стала. «Змей, что-то у тебя с головой?» Сделав фиг, что обеспокоен моим состоянием, заявил Ктарх. «Придерживайся определенной позиции и стой на своем. Проверить хрена не смогут. Кое-какие данные сумею подправить, а глубоко они рыть не станут. Дорого, долго и хлопотно». «А ты заметил, что стал использовать мои выражения?» — поинтересовался я, вспомнив речь и интонации ИИ, когда мы с ним познакомились. «Эээ...» Только и успел вымолвить Ктарх. «Интересно, что бы он сказал и какие дал обоснования?» но ему помешало ответить появившаяся лекарка. Сурта вызвала пять больших экранов, на одном из которых выведены привычные цифры пульса, давления, работа сердечного ритма и еще несколько параметров. На втором экране уже интереснее. Показаны полушария мозга, области раскрашены в различные цвета с меняющимися цифрами. А вот что на трех других картинках не вижу. Не тот у меня угол обзора. «Видишь?» – вопросительно спросила игнор у своей начальницы. «Как это объяснить?» «А нужно ли?» – задумчиво ответила та. «Параметры чуть выше стандартных, но человеческая раса с Земли мало изучена. Допускаются отклонения, и потом нас никто не просил делать какие-то выводы». «Мне кажется, что скрытых областей на мозге 187 стало меньше», – продолжила игнор «Возможно, это пустые блоки, а после слияния они заполнились искусственным интеллектом», – убирая один за другим экраны проговорила Сурта. — Да пусть так и будет. Мне кажется, что это объяснение близко к истине. А если и ошибаемся... — последнее слово она произнесла с нажимом, посмотрев на свою подчиненную. — То от этого никто не застрахован. А перед нами не ставили задачу разобрать участника забега на составляющие и докопаться до его тайн. Не так ли, рядовая? — Совершенно верно, — кивнула Игнар. — Как прикажешь? — Вот и умница, — улыбнулась лекарка. — Иди, посмотри других наших пациентов. А я тут еще понаблюдаю за нашим удачливым больным. А 187-му предстоит первым общаться с ведущим игры. Сейчас объясню кое-какие правила поведения, и тебя догоню. Игнер такой приказ своей начальницы не слишком понравился. Рядовая нахмурила брови, помолчала, но потом кивнула и покинула медицинский бокс. Сурта подошла ко мне, улыбнулась, и в ее руке возник шприц-тюбик. Ты поспи, сил наберись. Улыбнулась она мне и сделала в плечо инъекцию. Мои веки потяжелели, непроизвольно зевнул, но нашел в себе силы поинтересоваться. «Почему?» «Не все следует знать», — усмехнулась-то. «Засыпай, у меня немного времени». Борюсь со сном. Глаза прикрыл и твержу про себя, что бодр и весел. Догадываюсь, что сейчас произойдут какие-то интересные события, и не следует их пропустить. «Ктарх, ты можешь нейтрализовать сонное средство». Обратился я к своему партнеру. «Змей, у меня отключились внешние сенсоры слуха и зрения», после паузы, растягивая слова, ответил тот. «Все операции многократно замедлились. Сурта ввела не только сонное средство, но и блокиратор мозговой активности. Действие препарата рассчитано на 40-50 минут. В это время я тебе не помощник. Удивлен, что ты еще бодрствуешь. Он не договорил, замолчал. Докричаться до него не сумел. Похоже, и тоже реагирует на снотворное, разумеется, специальное. Тем еще интереснее, что замыслила начальница лекарского отсека. А укол начинает действовать, мысли становятся вязкие и тягучие. С этим необходимо что-то делать. Как там заявлял мой компаньон, чтобы обратился ко второй ипостаси и частично трансформировался? Нет, такой вариант не подходит. Если во мне есть сущность змея, то он обязан отреагировать на укол и нейтрализовать снотворное. Эх, ничего не происходит, хотя я мгновенно и не заснул, как рассчитывала Сурта. Решил попытаться представить, что меня укусила гадюка в то место, где впрыснула начальника лекарского отсека препарат. Мысленно прощаюсь с жизнью, громко думаю, как по венам струится ядовитое вещество, способное погубить. Где-то глубоко внутри начинаю различать глухое недовольное шипение. Во мне просыпается змей. «Ты только очисти организм от вредного состава, нейтрализуй его и дальше отдыхай», мысленно прошу, понимая, что смирился с таким соседом. Честно говоря, не верил, что получится, а когда внутри пронесся всепоглощающий жар, резко сменившимся холодом, то понял, что все получилось. Сон не тянет, состояние бодрое, только пропотел сильно. «Спасибо», — отправил мысленную улыбку своей второй натуре. В ответ получил что-то типа ворчливого шипения, которое перевел так. Что бы ты без меня делал? Фамилию с кличкой и ту бы не получил. А меня необходимо время от времени звать, чтобы совсем не заснул. Нет, это я распознал шипение слова. Хотел расспросить змея, сидящего внутри себя, но переключил внимание на сурту. Та стоит у стены, что-то там понажимало на сенсорные, тускло светящиеся кнопки. Из стены выдвинулся пульт управления с монитором и клавиатурой. Пальцы начальницы лекарского отсека застучали по клавишам, вводя длинный пароль. После этого она приложила два пальца для проверки отпечатка, приложила лицо к выдвинувшейся из монитора камере на стойке. «Идентификация личности подтверждена», — раздался механический голос. Сурта принялась что-то быстро печатать, время от времени поглядывая в мою сторону. Экран мигнул, и на нем появилось морщинистое лицо с узкими глазами. «Надеюсь, ты рискуешь не просто так?» Вместо приветствия, сдвинув брови, произнес пожилой мужчина. «Не уверена». Криво улыбнулась начальница лекарского отсека. «Не сообщить не могла. Организаторы, возможно, допустили промах, который им может обернуться боком. Один из участников забега, он сейчас под воздействием сонного зелья», — она кивнула на меня, — «вполне вероятно, не является коренным жителем планеты Земля». «Это как так? Они подсунули на игру подставного?» — удивился тот, а потом сразу же дополнил со вздохом разочарования. Но нам это вряд ли позволит прищучить и призвать к ответу тех, за кем охотимся. Ты не понял, — покачала головой Сурта, — 187-й по прозвищу Змей доставлен с Земли. Он там жил и никогда не слышал о Звездных Империях. И? — раздраженно спросил мужик и постучал костяшками пальцев, которых, если не ошибаюсь, не менее семи на руке. Сканирование показывает, что он не принадлежит земной расе. Следовательно, идет нарушение прав жителя одной из планет, В том числе и вводятся в заблуждение все, кто наблюдает за игрой», пояснила начальница лекарского отсека. «Бумерангом ударит по тебе. В твоих обязанностях такого не допустить. Потер скулу собеседник Сурты. Идентифицировать своего пациента можешь, чтобы предъявить нарушение?» «К сожалению, не могу. И это еще одна загадка, как и то, что у него есть неподдающиеся сканированию участки мозга». «Очень интересно», — оживился мужик. «Этого участника нужно переправить в один из наших медцентров после завершения забега, чем бы он для этого игрока не закончился. Допуская, что погибший нам поможет больше. Понимаешь, о чем я?» «На арене? Или от непереносимости того или иного лекарства?» уточнила Сурта. От ее вопроса у меня по спине пробежал холодок. «Как бы не хорохорился, а противопоставить пока ничего не могу, возможности не те». В «Забеги. В честном поединке с кем-нибудь желательно» в жесткой форме, чтобы кричал и корчился от боли», — пояснил Сурти ее, как понимаю, негласный работодатель. «Сделать вывод и сложить одно к одному легко. Начальница лекарского отсека не только работает на организаторов, но и шпионит на какую-то другую силу. Мною она решила воспользоваться. Печально, но хорошо, что узнал». «Что там, зуганцы? Так и продолжают скрываться и о себе не заявляют?» — уточнил Сурт ее собеседник. «Понимают, что при обнаружении их уничтожат», — ответила та. «Продолжай. Руководство галактической полиции тобой довольно. От себя лично выражаю благодарность. Считай, знак за заслуги заработала. Лично отнесу императору на подпись». Скрывая зевок, заявил, как оказалось, какой-то важный чин. Они еще обменялись парой малозначащих фраз, после чего разговор свернули. «А вот мне необходимо поразмыслить и срочно посоветоваться с продолжающим хранить молчание к Тархам». Подслушанный разговор дает пищу для размышлений и вопросов, на которых нет ответов. «И как это понимать?» — воскликнула Сурта, смотря на монитор около моей головы.